Глава 25. Мой план был просто, потому максимально эффективен. Я не планировала лезть на чужое поле и пытаться переиграть милицию. Это только в подростковых книжках герои уделывают спецов, а те следуют их идеям, восхищенно открыв ворты. Нет, моя задача максимум заключалась в том, чтобы убедить Кайгородова и Обшилаву в моей правоте. Заставить их поверить, что в СССР могут действовать беспринципные твари, способные убить молодую девчонку лишь за ее любопытный нос. И у меня это получилось. А вот уже дальше действовать будут профессионалы. Давайте подумаем. Кейгорода взял на себя руководство операции. Вряд ли на такое дело пошлют случайного человека. Он или они должны обладать не только бойцовскими качествами, но и умением действовать скрытно. Ведь никто не пойдет на штурм палаты в советской районной больнице. Значит, это будут профессионалы. Как на войне. Диверсионно-разведывательная группа. Он задумался, а я внимательно посмотрел на него. Интересно, где Кайгародов мог повоевать? С кем? По возрасту он немного старше Эдика, может, а лет 30 от силы. Вариантов лишь на первый взгляд мало. И сразу в голове рисуется пресловутый Афган. Но если подумать, советские военные советники сидели в Африке, Азии и Латинской Америке. А этот еще про бухгалтеров в ВХС шутил. «Итак, наша главная задача — не спугнуть преступников», — продолжил Кайгородов. «Если будем действовать по схеме, нас быстро срисуют, а других вариантов при этом нет. Подходы к палате должны контролироваться, иначе и убийц пропустим, и Соню не защитим». «И что тогда делать?» — спросил я. Остальные молчали. Оперативник Круглов, Обшилава, Аглая. Все трое внимательно слушали нас с Кайгородовым. «Стягивать силы к больнице — это все равно, что в бубен стучать на охоте», — проговорил Всеволод. «Впрочем, другого выбора все равно нет. Но мы попробуем поработать сразу по нескольким направлениям. И вы, Евгений Семенович, нам поможете». Я с удовольствием, вот только чем?» — удивился я. «У меня была мысль, что я устрою засаду при помощи своих друзей и знакомых, но это так наивно». «Хоть это и был мой план Б на случай, если милиционеры мне не поверят и даже поднимут насмех, Все равно иначе как авантюрой назвать его было сложно». И тут вдруг Кайгородов мне сам говорит, что я могу им помочь. Побудете обычным пациентом», — сказал он. «Вас положат в соседнюю палату, дадут средства связи, и вы, если заметите что-то странное, передадите сигнал на путь дежурного. Я, конечно, поставлю своих людей, но что-то мне неспокойно на душе. А у вас, Евгений Семенович, есть какая-то чуйка. Может, она и на этот раз сработает?» «Как тогда, во время поисков школьников?» — вмешался И «Я про то же», — подтвердил Кайгородов. «Но сразу оговорим. Никакой самодеятельности и никакой системы. Профессионалы вас сразу вычислят. Хотите, телевизор смотрите? Хотите, с медсестрами в карты играйте?» «Понял», — кивнул я. «На вас полный контроль, а я только на подстраховке». «Все верно», — неожиданно улыбнулся Всеволод. «А я, кажется, догадался. городов просто хотел, чтобы я не мешался и не пострадал. Понимаешь же, что в стране я оставаться не буду, а тут вроде как пределе. Умно. Может отказаться?» В конце концов, свою миссию я выполнил, убедил милицию в серьезности происходящего. Дальше уже их работа. И все же нет. Плох тот журналист, который упустит возможность понаблюдать за профессионалами в условиях, приближенных к боевым. «Остальные свободны», — сказал Кагерудов, попытавшись сгладить углы. Но все поняли, что его слова относились только к Глай. «Я тоже могу пригодиться», — решительно заявила она, сложив руки на груди. «Думаете, если я, женщина, от меня толка нет?» «Никто так не думает». Растерялся всего Всеволод. «Просто... Просто это может быть опасно. Я пришел на помощь. Я не хочу подвергать тебя риску». Каньгородов едва слышно выдохнул. Обшилава с Кругловым переглянулись. «И я их понимаю. Тут со мной-то одним носиться придется. Так не хватало еще и за девушкой приглядывать». К счастью, Аглая была не только смелой, но и весьма сообразительной. «Хорошо», — кивнула она. «Если ты настаиваешь, и если ты справишься...» «Я справлюсь», — твердо сказал я и подошел к ней. Аглая привстала с кресла. «И я настаиваю». «Сейчас самое время произнести старую добрую шутку «Умрешь, домой можешь не приходить», — подумал я. Но им польская просто сказала. «Береги себя и спаси коллегу». Спустя полчаса у крыльца приемного отделения притормозил медицинский рафик с мигалкой, оглашая окрестности громкой сиреной. Я уткнулся носом в оконное стекло, с любопытством разглядывая движуху внизу. Лицо под бинтом чесалось». «Кошеваров, голубчик, отойдите от окошка!» Послышался усталый голос дежурной медсестры. «Пойдите лучше телевизор посмотрите!» Вместо Жанны, которую по договоренности с заведующим отделением перевели на усиление в другое крыло, пост заняла добродушная старушка Надежда Архиповна. Для нее я был самым обычным пациентом, который только сегодня поступил после укуса собаки в лицо. А вот Жанна, зная, кто я на самом деле могла сфальшинить, поэтому Кайгородов предложил рокировку. «Интересно же, Надежда Архиповна!» Я немного посопротивлялся для виду, но все же направился к черно-белому горизонту. И тут мирное существование отделения оказалось нарушено. «Свободную палату, срочно!» Громким ясным голосом проговорил доктор в невысокой хирургической шапочке, и медсестра довольно проворно для своего почтенного возраста подскочила к носилкам с окровавленной девушкой. «О, это что же с ней?» – воскликнула Надежда Архиповна. «Кто с ней так?» «Бытовая драка», — ответил доктор. Муж-алкоголик напился и рукоприкладством занялся. Хорошо соседями лицо вызвали. Скрутили пинчугу, но жену зараза успел побить. Оформляйте по городу. «Сейчас, сейчас», — засуетилась медсестра. «Вон там свободно. Туда ее». Двое рослых санитаров вкатили носилки в палату, где лежала Соня. Доктор с Надеждой Архиповной прошли следом. Я посмотрел на захлопнувшуюся дверь и поковылял к продавленному диванчику перед телевизором. На экране Татьяна Самойлова и Алексей Баталов играли историю двух влюбленных на фоне событий Великой Отечественной. Как-то вышло, что я ни разу не смотрел «Летят журавли» целиком, и потому втянулся в перипетии сюжета с головой. А вскоре к старенькому горизонту потянули страждущие, истосковавшиеся по информации культуре. Спустя пару минут небольшой холл оказался забит чуть ли не до отказа. Я даже испугался, что вся операция пойдет на смарку из-за такого количества свидетелей. Но быстро сообразил, что преступник вряд ли пойдет на свое черное дело в такое раннее время. Нет, он дождется, когда все уснут. Бригада, что привезла избитую девушку, с таким же шумом и гамом покинула отделение. Надежда Архиповна, охо и качая головой, вернулась на пост. Потом радиоточка сообщила, что в Москве уже 22 часа, и добродушная медсестра моментально подобралась. Безапелляционным тоном она разогнала всех по палатам, а в коридоре погасли яркие дневные лампочки и включилось теплое дежурное освещение. Пришлось и мне подчиниться. Правда, спать я не собирался. И утянул с собой томик Евгения Онегина. На небольшой полочке у телевизора лежали и другие книги. Но мне захотелось вспомнить про дядю, который самых честных правил. Кошеваров, до утра потерпи, голубчик!» Надежда Архиповна, несмотря на теплые слова, все еще была строга. И ослушаться ее не смел даже суровый фронтовик Васильевич, мой сосед по палате. — А я просто рядом положу на тумбочку, — сказал я. — С утра почитаю. — Хорошо, — согласилась медсестра, и мы зашли в нашу келью. Я, Васильевич и старый грузин Джимали Акакевич. Оба пенсионера еще некоторое время с скобрезными шутками. Затем фронтовик нечаянно или наоборот умышленно спросил, по каким морям плавал Акакич, и тут взорвался праведным гневом. Минут десять я слушал, как престарелый рыболов объяснял, что плавает исключительно определенная субстанция, а по морю ходит. Василич тихонько посмеивался, из чего я сделал вывод, что все он прекрасно понимал и просто пошучивал над грузином. Затем они как-то быстро уснули и начали храпеть на переганке. Захочешь и не уснешь. И я ворочался, специально не закрывая глаза, чтобы не сморило. После прививки меня беспокоил легкий озноб. Пришлось закутаться в одеяло, и стало невероятно уютно. Я начал обдумывать, что еще смогу сделать в газете, когда меня восстановят. Потом переключился на мысли об Аглае. Как назло, мужской организм начал представлять ее в пикантных кружевах. Пришлось даже сесть, откинув одеяло, чтобы опять зазнобило. Я специально сдвинулся на край жесткой советской койки, чтобы железо врезалось в филейную часть. Вот так, чтобы максимально некомфортно. А потом я услышал голоса. Один из них принадлежал Надежде Архиповне. Другой был приятно бархатистым мужским. Я обещал Кайгородову, что не буду отсвечивать, но ходить в туалет мне никто не запрещал. Тем более, что позывы были реальными, а не надуманными. — Кашеваров, голубчик, куда тебя понесло? — всплеснула руками медсестра. — Первый час ночи. — Кошеваров! переспросил гладко выбритый врач в глухо застегнутом халате. — Это который в районке редактор? — Не. — чуть хрипловатым голосом сказал я. — Я вас умоляю, доктор. — Обознался, — улыбнулся мужчина. — фамилия, значит? — Так куда пошел -то — вновь позвала меня Надежда Архиповна. — В туалет, чуть нать. Для проформы я даже сделал вид, будто возмутился. — Нельзя, что ли? Чаю надузился в буфете. Вот маюсь теперь. — Давайте бегом, к Шваров, строго сказал врач. — У вас особый режим, его нарушать нельзя. — А вы кто такой? — чуть было не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. — Здесь все больные, у всех режим. Вместо этого буркнул я и уверенно направился к туалету. «Ха-ха, это верно!» — хохотнул врач и повернулся к медсестре. «Так, а вы все же сходите сейчас в третью палату. Там Фирсов лежит. Его по ошибке к нам направили. Он в неврологии должен быть». «Да нет там Фирсова, я же говорю!» — Надежда Архиповна чуть повысила голос. «Должен быть!» — с нажимом сказал врач. «Проверьте, а то у него связи с Уболздравым, Все пострадаем!» Последнюю фразу он произнес заговорческим шепотом, и медсестра Охнов потопала в третью палату. А я, почуяв неладное, зашел в туалет и принялся вслушиваться в происходящее. Надежда Архиповна принялась звать Фирсова. Дверь в туалет качнулась от сквозняка. Я вышел. Незнакомого врача не было. По делу пробежал холодок. Вдруг это убийца? Сердце бухало, как кузнечный молот. Что делать? Как сообщить Кайгородову? Кто из пациентов, храпящих сейчас в палате, на самом деле милиционер? Может, самому? Ты че здесь? неожиданно рядом со мной словно из пола вырос детина с жирными губами и оттопыренными ушами он был в больничной пижаме но почему то не в шлепанцах а в туго застегнутых мужских сандалиях это меня смутило не похож он был на того кто только сейчас вскочил в скойки. когда обуться успел тем более ремешки затянуть зная эти советские сандали у самого в детстве похожие были только поменьше а сложности одинаково а Я глотнул ртом воздух, словно выброшенное на берег рыба. А потом, с неизвестно откуда взявшейся злостью, ткнул детину в грудь пальцем и сразу же повернулся в сторону туалета. До ветру ходил. С каких пор запрещено? Зря я этого ушастого потрогал. Со скоростью молнии он перехватил мою руку и заломил ее за спину, одновременно надавливая мне на шею и заставляя нагнуться. В этот момент что-то загрохотало. Послышался звон осколков. Детина швырнул меня на пол. Я не удержался и проехал на животе полинолеума. Снова грохот и сдавленный крик.